Имхатеп. Имхатеп, 28 век до нашей эры. Первый медик, о котором сохранились исторические свидетельства. Имя Верховного сановника фараона Джосера с древнеегипетского языка переводится как "находящийся в довольстве". Наряду с должностью начальника строительства гробницы в Саккаре, он пользовался славой великого мудреца и мага. Все звания Имхатепа перечислены на статуе Джосера в поминальном храме пирамиды. Автор первого в истории Египта литературного труда по Имхотепа, гениальный зодчий врач, философ, позднее он был обожествлен как покровитель врачевания, высоко почитавшийся в Мемфисе, древнем городе на границе Верхнего и Нижнего Египта. В качестве бога целителя греки отождествляли Имхотепа со склепием. В античных рукописях упоминается храм в Мемфисе, куда люди пребывали издалека. Известный канадский исследователь и врач Уильям Ослер. Сначала он был врачом, это ясно из туманов старины. Имхотеп диагностировал и лечил более чем 200 болезней, 15 болезней живота, 11 мочевого пузыря, 29 болезней глаз, 18 кожи, а также волос, ногтей и языка. Имхотеп имел дело с туберкулезом, аппендицитом, подагрой и артритом. Он также выполнял хирургические операции и занимался лечением зубов. Имхотеп получал лекарство из растений. Он знал расположение и функции жизненно важных органов и обращение кровеносной системы.